Так просто сдаваться я не собиралась. Вновь искала када и ходила за ним по пятам, задавая волнующие меня вопросы. А он то телепортировался, то прожигал меня взглядом, будь-то им пытался убить. Так пролетел весь день, и под вечер я уже сама начала выходить из себя. С одной стороны, уже, наверное, было бы легче попытаться добыть информацию другим способом. Но в тот же момент я понимала, что только Мират мог мне полноценно помочь. Правда, помогать он не собирался. А меня уже воротить начинало от этих игр в догонялки. Очередная пустая трата времени. Мы ненавидели друг друга. И Кат тот, кого я предпочла бы никогда не видеть. Но во всей этой академии я почему-то рассчитывала только на его помощь. Почему? Я не знала. Почему-то вспомнила призыв темного духа. Но не зря же Кат явился ко мне вместе с Брантом. И, думая об этом, я решила пойти на очередной рискованный шаг. Ровно в полночь. Я порезала себе руку и кровью начертила руну на полу. Села рядом со знаками и, измазав ладони в крови, сомкнула их, после чего коснулась магических завитков. Когда руна начала пылать, я прошептала. «Приди, темный, за призыв готова отдать любую плату!» То, что я делала, было рискованно. Появление темного духа я не боялась, но меня настораживало то, что в прошлый раз призыв сработал не так, как нужно, поэтому и сейчас ожидала подвоха, и только увидев, что из возникшего облака дыма явился Мират, успокоилась. И если бы взглядом можно было убить, то Мират, несомненно, уже это сделал бы. Он мрачно посмотрел на браслет, возникший у него на руке, а потом на кольцо, теперь виднеющееся у меня на пальце. «Эмбер!» «Умереть захотелось», – спросил Кат, еле заметно склонив голову на бок. Его правая ладонь сжалась в кулак и постоянно искрилась. Марат настолько сильно был зол, что уже сейчас с трудом сдерживал магию. «Взялась за старое?» «Уже знаешь, что в прошлый раз тоже была я?» – спросила и вопросительно приподняла бровь. «Может, он это понял только что?» Во всяком случае, по лицу Мирада я ничего понять не могла, но кроме того, что в нем сейчас бушевал гнев. «Отдавай плату!» Рука Када начала искриться сильнее. «Нет, пока не ответишь на мои вопросы, плату не отдам». Я отрицательно покачала головой. «Ты можешь напасть на меня, но уже знаешь, что будет в таком случае». «Думаешь, я просто так оставлю это?» Кат поднял руку, на запястье которой виднелся браслет. Явно намекал, что в прошлый раз ему хватило того, что связь просто была разорвана. Но раз я повторила призыв, Кат меня заставит ощутить все последствия. «Ой, как страшно!» Я фыркнула. «Кат, я пыталась нормально поговорить с тобой. Не захотел по-хорошему, вот тебе по-плохому. Я не отдам тебе сейчас плату, пока ты мне не поможешь. Если хочешь, «Можешь попытаться разобраться со мной днем, но будь уверен, я первой разберусь с тобой. Я уже не та, которой была пять лет назад, и ты это знаешь. Чувствуешь?» Я говорила жестко и смотрела парню в глаза. Мне было что терять, но и Каду тоже. Не отменялось то, что его явление на призыв темного духа было нонсенсом. А Мират уже дважды явился. Плюс, я серьезно в случае нужды собиралась дать отпор. Но вполне возможно, даже днем, несмотря на отсутствие браслета и кольца, Кат навредить мне не мог. А я ему могла, ведь темный дух в моем полном подчинении. Это понимала я, и это знал Мират. Он сделал несколько глубоких вдохов, пытался успокоиться, но исходя из того, что рука все еще искрилась, получалось плохо. «Что ты хочешь узнать?» Спросил Марат сквозь плотно сжатые зубы. Что тут случилось? Где Тысячелетний? Я не знаю, где он. Марат растрепал волосы на затылке и сделал еще один глубокий вдох. Прошлым утром небо стало красным, и все поняли, что Тысячелетний пробудился. Но никто не думал, что он окажется на территории Дюран. Вчера полдень Тысячелетний вышел из леса, и тут начало чертишь что творится, Хаос и поклонение. «О чем ты?» Оборотни побежали чуть ли не на колени перед ним падать, а большинство преподавателей тысячелетнего испугались, и поэтому начали студентов загонять в академию. «Все, что я успел увидеть, так это то, что тысячелетний, наплевав на поклонение и магию преподавателей, которые они пытались защитить академию, бродил по округе». Мне кажется, что-то искал или кого-то. Не мог найти, поэтому крушил все вокруг. Я понятия не имею, что из себя представляет этот оборотень, но он явно был не в себе. И что дальше? Как он покинул академию? Я не знаю. Марат раздраженно дернул за браслет на своем запястье. Я рассказал тебе все, что мне известно. Теперь отдавай плату. Нет. Я отрицательно помотала головой. «Помоги мне узнать, куда делся тысячелетний, тогда я отдам тебе плату». У Мирада было больше шансов поговорить с преподавателями, поэтому я решила стоять на своем. Мы поругались и, кажется, пришли только к одному выводу. Мы были готовы убить друг друга, но тем не менее, несмотря на то, что у Када начал дергаться глаз, он согласился мне помочь при одном условии. «Как только я ему помогу, исчезну...» и больше никогда не буду попадаться ему на глаза. «Зачем тебе тысячелетний?» Спросил Мират. Он мог поговорить с преподавателем утром, а сейчас была только середина ночи. Поэтому мы сидели в пустой аудитории, ожидая восхода солнца. «Ты не поймешь», — буркнула. Я сидела на полу и тряпкой смывала свою кровь, которой рисовала руну. Было немного неудобно, так как на этот раз призыв опять сработал странно. Если в прошлый раз мы могли отойти друг от друга на 5 метров, то сейчас максимум на два. Это было очень неудобно, ведь, как по мне, мы с Мирадом находились слишком близко друг к другу. Это не радовало ни его, ни меня. Некоторое время мы сидели молча. А потом я решила спросить, где мой учитель? «Точно не в Дюран!» Ответил Мурад. Он все еще пытался снять браслет магии. Понимал, что ничего не поможет, но все же пытался. Я чувствовала, что Кат разговаривать со мной не хотел, но все же успела у него выведать, что тысячелетнего в облике человека никто не видел, лишь как пятиметрового волка, ходящего на двух лапах. Мират был скуп на слова, но все равно я поняла, что зрелище было внушительным. Также я узнала, что Аарон и Бранта в последние три недели никто не видел. Многие волновались, особенно это касалось девчонок, и в основном переживали из-за исчезновения Арана. Но все же ходил слух, что эти двое просто заперты в темнице. То есть об их исчезновении никто и ничего не говорил. Также я узнала, что Один не возвращался в Дюран, а прокинумый Рад ничего не знал. Он даже не мог вспомнить, кто это такая».